что порой нужно держать в секрете даже от самых близких людей. Не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к сути. Порой держать в секрете стоит свои мечты, причем держать их в секрете даже от самых близких людей. Почему не всегда стоит делиться своими сокровенными идеями и планами с окружающими? Ответ простой. Люди могут помешать нам их достигнуть. Как правило, причин, почему они, возможно, захотят так сделать, не так много. Я выделяю три самых основных. Конкуренция, банальная зависть, понимание, что им, другим людям, лучше, виднее, как нам жить и что нам делать, особенно если у них есть на нас определенные планы. Если в вашей голове родилась уникальная идея или гениальный план, как добиться успеха или покорить очередную вершину, не спешите им делиться с окружающими. Сперва задумайтесь, что они о нем могут сказать или подумать, как отреагируют. Спросите себя, насколько вы уверены в том, что после того, как вы им это расскажете, они не выльют на вас чан критики и не будут вам всячески мешать достигнуть ваших целей. Я лично знаю множество примеров, когда даже самые близкие люди ссорились на подобной почве. Не спорю, действительно полезно и правильно временами спрашивать мнение человека, который к вам хорошо относится и любит вас. Но поверьте, советоваться следует далеко не во всех случаях.